В глазах темнело, голова кружилась, горлу подступила невыносимая тошнота. «Только не закрывай глаза! Только не закрывай глаза!» Я бессмысленно повторял эти слова, словно какое-то магическое заклинание. Я прикладывал неимоверные усилия, чтобы поднять отяжелевшие, опустившиеся на глаза веки. Вдруг сквозь небольшую щелочку собственных век я увидел двух буддийских монахов в ярко-оранжевых одеждах. Свет, исходивший от этих одежд, ослепил меня. Монахи просто проходили мимо. Я не успел разглядеть их лиц, только побритые наголо смуглые головы. Прямо передо мной что-то звякнуло. Всего в двух шагах... Лежали старые потертые четки. Я попытался их поднять, дотянулся, но словно бы какая-то сила держала меня у стены. Я попробовал еще раз и упал, распластавшись поперек тротуара. Руки нащупали четки, и в то же самое мгновение перед моими глазами проскользнула чья-то рука. Кто-то пытался поднять эти четки вперед меня. Он даже наклонился для этого, но поскольку я был первым, он тут же выпрямился и поспешил прочь. Сжимая четки в руках, я поднялся сначала на четвереньки, потом сел на носки, держась пальцами за асфальт, наконец встал и сделал несколько шагов. Яркие одежды монахов виднелись вдали. Собрав последние силы, я поспешил за ними, хотел отдать эти четки, я видел, как монахи свернули за угол московского вокзала. Не знаю, сколько мне потребовалось времени, чтобы дойти до этого места, но все впустую. Монахи затерялись в привокзальной толпе, словно растворились в воздухе. Совершенно машинально я сунул четкий себе в карман. Данила рассказывал спокойно, даже буднично. Но в каждом его слове, в интонации, тембре и звуке голоса звучала такая внутренняя боль, что мне стало не по себе. Я испытывал священный трепет перед этим человеком. Кто он? Что за странную историю он мне рассказывает? Мы уже вышли из маршрутки, и Данила повел меня в кафетерий. Он заказал нам кофе, продолжая рассказывать. Я не помню, как добрался до дома. Вошел в свою комнату. Мне было все так же плохо. Не раздеваясь, я рухнул на кровать и уснул. Сколько времени я провел в забытии, не знаю. Посреди ночи в коридоре моей коммунальной квартиры началась суета, и за двери доносились раздраженные заспанные голоса соседей хлопаний входных дверей. И еще чьи-то женские голоса. В мою дверь забарабанили. «Даня, открывай, к тебе пришли, совесть у тебя есть, четвертый час ночи!» — кричала моя соседка. «Черт, кого еще принесло, я никого не жду! Открывай тебе!» — говорят. С трудом я поднялся с кровати, в потемках дошел до двери, включил большой свет и отпер. На пороге стояла Лариса а рядом с ней пожилая монашка, вся в черном и с платком на голове,